Наконец, «Левиафан» был полностью загружен. Запасы и вещи тщательно рассортированы и разложены по складским каютам. Жилые отсеки поделены и уже немного обжиты. Ночевали в последнее время здесь. Морозилки набиты свежим мясом. Пришлось поохотиться. Инструктаж по эксплуатации был проведен неоднократно. Все системы корабля изучены максимально подробно. Все это заняло почти 10 дней. Намного дольше, чем они все думали. Но зато теперь лодку они знали как свои пять пальцев, продуктов запасли, наверное, на год, и откладывать отплытие дальше смысла не имело. Да никто и не хотел. Всем уже не терпелось выйти в море. Вся команда расположилась недалеко от трапа, кто-то стоял, кто-то сидел на пустых ящиках, оставшихся при погрузке. Все ждали. Возле самого трапа разговаривали лодочник Ульяна. До свалки плыть очень далеко, около восьми тысяч километров, При скорости Левиафана около 30 км в час. Это в сутки сколько? 720, быстро сосчитала Лиана. Значит, 11 дней, но это в идеале. На практике, скорее всего, уйдет раза в два больше. Да, без всплытия можно идти неделю, но стоит ли доводить до полного истощения запасов кислорода? А при закачке резервуаров воздухом лучше не двигаться. Потом вам захочется покупаться, рыбу половить. Я видел, что с ностями вы запаслись. Да и поддерживать постоянно высокую скорость хода не получится. Иногда будет требоваться корректировка курса. Все карты есть в навигационном компьютере. Проблема в том, что карты эти не очень подробные. На них нет многих островов, не исследована поверхность дна. Можно налететь на рифы. Конечно, автоматика на нем сделана очень хорошо, но всегда кто-нибудь должен дежурить в рубке. Я понимаю, что Левиафан теперь ваш, но все равно за него очень волнуюсь. Не угробьте мою рыбку. Пускай плавает и служит вам долго. Лиана увидела, что в глазах лодочника стоят слезы. Похоже, эта лодка и впрямь много для него значила. Да и маршрут в целом непростой. Нужно будет сделать зигзаг между двумя континентами. Пройти через большие группы островов. Всплывайте лучше каждые два дня. Вдруг попадете в шторм, и не будет возможности подняться на поверхность. Поэтому запас кислорода должен быть всегда. Не знаю, что там с инженером, но будьте осторожны. «Не бегите, сразу знакомиться. То, что оттуда никто не возвращался, не очень хороший знак. Не волнуйся, мы справимся, даже если у него там целая армия роботов». «Ну да, собственно, кого я учу?» «Лодочник, спасибо тебе за все». Леана растопырила прямые руки, приглашая обняться. Лодочник шагнул ей навстречу, и они обнялись. Леана заметила стоящую невдалеке Элеонору, которая приехала их проводить, но все время держалась в тени. Она махнула ей рукой и пошла навстречу. Они тоже обнялись. «Леонор, спасибо за теплый прием. Мы у вас были как будто у себя дома. Да брось ты, мы ничего особенного и не делали. Это тебе так кажется. На самом деле делали. Спасибо еще раз. Надеюсь, мы еще увидимся. Для вас мои двери всегда открыты». Леона повернулась к своим людям. «Ну что, поплыли?» Все стали вставать и потянулись к Левиафану. Я, как и обещал, вас выведу. Электронный боксир я уже настроил. Лео сам за мной поплывет. Лео? Я раньше не слышала, чтобы ты его так называл. Это личное. Так я его называл наедине. Но если нравится, можешь пользоваться. Хорошо, я учту. Поплывешь со мной? Проводим, — сказал он жене. А чего же не поплыть? Зря, что ли, в эти катакомбы приперлось. Конечно, поплыли и они направились к небольшой лодке, стоящей за Левиафаном. Лодочник обо всем подумал и все заранее приготовил. Электронный боксер передавал управление на субмарину лодочника, а тот, кто на прицепе, следовал за ним как будто привязанной веревкой, точно повторяя маршрут. Наверное, лодочник боялся, что они покалечат его творение, еще даже не выйдя в открытое море. К тому же маршрут и правда мог оказаться очень сложным, а Левиафан очень большим. Никто не возражал, что выводить их будет профессионал, который знает подводный лабиринт, как свои пять пальцев. Все уже погрузились внутрь. Лиана последняя прошла по трапу и остановилась перед рубкой. Отстегнула гибкий фиксатор трапа и слегка толкнула его. Он начал складываться сам в себя и укоротился где-то на метр. Наверное, чтобы при отплытии не повредился. Все это она делала по инструкции лодочника. Затем зашла внутрь рубки, закрыла за собой дверь, и крутануло колесо на обратной стороне. Дверь хлюпнула и присосалась. Над ней загорелась красная лампочка, а рядом с ней зеленая. Красная означала, что дверь заперта, зеленая, что ее сейчас можно открыть. Когда они погрузятся, она тоже станет красной, значит открытие невозможно. Хотя за последнее время Лиана бывала здесь десятки раз и изучила лодку вдоль и поперек, сейчас вдруг накатило осознание, что они действительно уплывают и она ощутила неожиданный приступ к клаустрофобии. Она боялась, что это может произойти с кем-то из команды, но не ожидала этого от себя. Попытавшись задавить это неприятное чувство в зародыше, она взялась за перила и стала спускаться по лестнице вертикально вниз. Как хорошо, что на лодку можно попасть еще и через грузовой отсек. Там все-таки пространство побольше. И Если бы им пришлось загружаться через этот люк, они бы с ума сошли, и погрузка заняла месяц. Но лодочник не дурак, все предусмотрел. Лиана прошла по знакомому уже маршруту в рубку управления. Там был только Сема. Они все решили, что для начала, пока не освоятся, будут дежурить по двое. И первая смена, разумеется, была их. Лиану теперь называли не иначе, как капитан. Она подошла к пульту и передвинула рычаг снизу вверх. До этого работало только дежурное электропитание. Теперь же ожили все системы корабля хотя понять это можно было только по загоревшимся лампочкам и дисплеям на пульте. Никаких новых звуков, вибраций, ощущений работающих двигателей не прибавилось. Лиана села в свое кресло. Сема вдруг дернулся и указал пальцем на экран. Там была цифровая модель окружающего пространства. Все объекты отображались с потрясающей четкостью, но без цвета и фактуры. Только объем, голубое на черном. Оказалось, что они уже погрузились, и идут над дном озера к виднеющемуся вдалеке круглому проходу. Сначала показалось, что Велиафан туда не пролезет. Когда они приблизились, это ощущение только усилилось. Лиана покрутила джойстик, и точка зрения сместилась наружу и назад. Теперь они как бы наблюдали со стороны, как их лодка приближается к отверстию в скале. Левиафан прошел. Даже не задел стены, хотя им казалось, что это неизбежно. Расстояние до бортов составляло, наверное, сантиметры. «Как думаешь?» – спросила Сёма. «Он строил своего любимца, исходя из размеров этой дыры?» «Это вполне вероятно. Он сделал его максимально большим, какой можно вывести с верфи. Значит, если бы пещера была шире, у нас сейчас была бы лодка побольше. А тебе что, этой мало?» «Мне кажется, нам этот размер в самый раз. Мы разместились без проблем, погрузили столько запасов, сколько хотели. Даже места еще осталось. Системы жизнеобеспечения справляются с запасом». Что еще надо? Мне кажется, самое то. Да нет, это я так, рассуждаю просто. Интересно, как все взаимосвязано? Особенности пещеры влияют на размер лодки, в которой мы плывем. Конечно, все взаимосвязано. Например, если ты и дальше будешь нести подобную чушь, то я сменю себе напарника. Надеюсь, только по дежурствам. А я смотрю, ты не больно-то и переживаешь. Так, кого бы мне выбрать, кем поговорить было бы интересно. Стой, стой, стой. Не нужно никого менять. Я признаю свою ошибку и впредь постараюсь вести только очень какие-то там разговоры. А какие, кстати, надо? Любые, только не идиотские. Ясно, капитан? Все это время они, разговаривая, смотрели на экран. Там одни пещеры сменялись на другие. Они куда-то плыли, сворачивали, меняли направление. Да, отсюда выбраться и впрямь было непросто. Это был настоящий лабиринт. Было неизвестно. Лодочник вел их короткой дорогой. Или специально запутывал, чтобы они даже не думали попробовать сами заплыть на его верх. Возможно, у него был просто такой протокол безопасности, а на самом деле выбраться можно по прямой. Они этого не знали, да и ни к чему им это знание. Как только они покинут этот лабиринт, у них будут уже совсем другие цели и задачи.